Скандинавский бог Химдаль, согласно Старшей эде, называется белым богом, стражем богов и светлейшим из асов. Зачастую его называют сыном Одина. Хотя ни в одном оригинальном тексте нет прямых указаний на родственную связь Химдаля и владыки Асгарда. Однако в отдельных эпизодах Старшей эды говорится о том, что белого бога выносили и родили девять сестёр. Многие исследователи сходятся во мнении, что это дочери морского великана Игира и его супруги Ран. Помните, в выпуске про Одина я упомянул, что отец богов, несмотря на статус законного мужа, частенько бывал в компании других женщин. Так вот, во время одной из своих прогулок по морскому побережью Один увидел 9 прекрасных великанш, так называемые девы волны. Как рассказывается в Ведах, Один был настолько очарован этими прекрасными созданиями, что все они стали его жёнами, и все вместе родили одного сына, которого назвали Хеймдаль. Девять матерей стали кормить своё дитя силой земли, влагой моря и жаром солнца. Благодаря такому питанию, новый бог достиг зрелости за очень короткое время и поспешил к своему отцу в Асгард. Он увидел, что боги с гордостью любовались радужным мостом Биврёст, который они только что построили из огня, воздуха и воды. Этот мост соединял небо и землю и заканчивался с одной стороны под кроной мирового древа Иггдрасиль. А с другой у источника мудрости, который охранял Мимер. Единственное, что мешало богам созерцать это прекрасное зрелище, так это опасность перед тем, что иниисты и великаны и чудовища, пройдя по нему, могут получить доступ в Пасгарт. Боги говорили, что необходимо поставить надежного стража моста, и все они сошлись во мнении, что новому богу под силу несение таких обременительных обязанностей. Хеймдаль с радостью принял возложенное на него богами. И с тех пор днём и ночью продолжал бдительно сторожить радужный путь в Асгард. Чтобы защититься от натиска великанов и дать отпор любому, кто тайно посмеет проникнуть в страну асов, бог бдительности был наделён рядом удивительных особенностей. Страж богов слышит, как растёт трава на холме и шерсть на спине овцы. Он видит за сотни километров одинаково хорошо днём и ночью. Кроме того, ему почти не требуется времени для сна. Ещё Химдалю были подарены богами сверкающий меч и чудесный сигнальный рог, именуемый Гьяллархорн, что означает золотой рог. Рог Химдаля известен тем, что звук его слышен во всех девяти мирах. Белый бог носит его на поясе и никогда с ним не разлучается. В день, когда настанет Рагнарёк, Химдаль увидит приближающиеся к мосту армады Хель. Он тут же изо всех сил протрубит в Гьяллархорн. И для всех асов и людей это будет сигнал, возвещающий о конце света. Во время последней битвы Страж богов схлестнётся в поединке с коварным богом Локи. После продолжительной битвы оба бога погибнут, пронзив друг друга мечами. Хеймдаль всегда изображался в сияющих белых доспехах. Именно поэтому часто называют его Белый или Светлейший ас. Он также имеет прозвище Яркий, Чистый и Грациозный. А ещё Химдаль побывал в обличии смертного по имени Рик. Легенда о котором вас ждёт в конце этого видео. Отличительной чертой Химдаля были его золотые зубы, сверкающие, когда он улыбался. За это он и получил прозвище Гулиндани, Золотозубый. Он также гордился тем, что владел быстроногим конём по имени Гулинтоп, что переводится как золотая чёлка. Об этом мифическом животном известно только то, что он невероятно красив. Задача коня была в том, чтобы перевозить своего хозяина по мосту Биврёст. Хеймдаль проезжал по нему много раз в день. Ну и из-за того, что проезжал по нему на рассвете, возвещающий о начале новых суток, он выступает в роли вестника дня. Чертог Хеймдаля называется Химинбьёрг, и располагается он у моста Биврёст, над самой высокой точкой, куда любили захаживать боги, чтобы испить великолепного мёда. которым их угощал светлейший из асов. В одном из выпусков я рассказывал о сотворении мира. Те, кто его смотрел, знают, что мироустройством скандинавов занимался бог Один со своими братьями. За это им отдельное спасибо. Однако Хеймдаль тоже приложил свою руку, чтобы навести порядок в только что сформированном Мидгарде. Ему пришла в голову мысль о том, что было бы неплохо урегулировать и сформировать среди всего населения социальные классы. Страж богов разделил людей на три сословия. А вот вам и обещанная легенда. Однажды Химдаль покинул своё жилище в Асгарде, чтобы побродить по земле, как это часто делали боги. Не успел он уйти далеко, как набрёл на бедное жилище на берегу реки, где жили прадед и прабабка. Бедная, но достойная пара. Они оказались очень гостеприимными и предложили разделить с ними их скромную трапезу. Кимдал, назвавшийся Ригом, с радостью принял их приглашение и оставался с ними 3 дня и 3 ночи, научив их многим вещам. Некоторое время спустя про бабка родила темнокожего толстого мальчика, которого она назвала Трэллем. Трэлл вскоре показал недюжинную физическую силу и большую склонность ко всей тяжёлой физической работе. Когда он стал взрослым, то взял в жёны девицу крепкого телосложения, с обожжёнными солнцем руками и плоскими стопами. работувшую, как и её муж, день и ночь. Они родили много детей, и от них ведут свой род все рабы и слуги северной Европы. Оставив бедное жилище на диком морском берегу, Рик устремился вглубь суши, где вскоре нашёл хорошо обработанные поля и аккуратный домик. Войдя в это удобное жилище, он обнаружил деда и бабку который, отдавая дань гостеприимству, пригласили его присесть с ними и разделить простую, но имеющуюся в большом количестве еду. Рик принял приглашение и оставался с хозяевами 3 дня, передав им множество полезных знаний. После его отъезда бабка родила крепкого голубоглазого мальчика, которого она назвала Карл. Когда он вырос, то проявил большую сноровку в крестьянском труде. В должное время он женился на здоровой, миловидной и очень хозяйственной девушке по имени Снер, которая родила ему много детей и от которых ведут свой род крестьяне. Оставив дом этой пары, Рик продолжил своё путешествие, пока не подошёл к холму, на котором возвышался величественный замок. Здесь его встретили отец и мать. Люди благородного воспитания в дорогой одежде, которые сердечно приняли его у себя и поставили на стол вкусные лакомства и дорогие вина. Рик пробыл с этой парой 3 дня, а потом возвратился в Химминбюрг, чтобы снова охранять мост Асов. Вскоре мать родила красивого, хорошо сложенного сына, которого она назвала Ярлом. С ранних лет ребёнок проявлял страсть к охоте, ко всем возможным военным упражнениям, научился понимать руны. После чего совершил великие деяния, которые прославили его имя и его род. Достигнув совершеннолетия, Ярл женился на Эрне, стройной девчонке с тонкой талией, хорошей домохозяйке, родившей ему много детей, которым суждено было стать правителями. Самый известный из них, Конн, стал первым конунгом Дании. Этот миф наглядно демонстрирует отличие трёх социальных групп у древних германцев и скандинавов.